Глава 18. Под затыльник прилетел неожиданно и шрак, сосредоточенный на отъезде высоких гостей, увернуться не успел. "За что?" зашепел он, потирая затылок. Приложившая его рука была тяжёлой. "Бабе подсунуть", выплюнул старший и добавил: "Хватило же ума. Так пойди, пожалуйся капитану, он быстро справедливость восстановит". предложил Шарак, предварительно отскочив на безопасное расстояние. Старший презрительно хмыкнул и ответил прицельным плевком, как будто там был кто-то ещё. Проворчал Шарак, оттирая с плеча слюну меткого товарища. Сам знаешь, у капитана глаз до дна видит, а скинуть я не успевал. А надо было, вздохнул тот, кого назвали старшим, потом спросил: "Ты хоть понял, Чудо морское кому подбросил? — Так бабе же! — пожал плечами шрак. — Одной из жен ихних! — Жон! — протянул старший, свесился через борт, отыскал фигурку в ярко-голубой куртке до колен, которая как раз садилась в повозку, скривился. — Жон, твоему сведению, местные на встрече не таскают, разрешение подняться на борт не просят. Ты заметил, с кем она пришла? — С мужиком! старший мученически закатил глаза, потянулся дать новый подзотельник, но прикинул расстояние и руку опустил. Чёрт ты гальюнный, ограничился он словесным внушением. Она пришла с одним, потом обнималась с ребёнком, а сейчас уезжает с другим. И брачная вязь на запястье, я не заметил. О чём это говорит? Так я о том и толдычу. Обрадовался Шарак, почувствовший возможность хоть как-то оправдаться. Ребёнок это её? Это шестой, пресноводный недоумок. Были бы мозги, помнил бы, что о нём рассказывал Вертан. Мать у него умерла родами, так что эта баба никак не может быть его матерью. А судя по тому, как её опекают сухопутные, сомневаюсь, что девчонке удастся выбраться из дворца. Ион огорчённо сплюнул вниз. Похоже, облом. В повозке пришлось потесниться. Фильерк неожиданно составил им компанию. Юлия по минуло его высочеству нехорошим словом. Нюх у него, что ли, на её неприятности. Под пристальным взглядом мужчины хотелось выпрыгнуть из повозки или сознаться в том, что у неё в одном кармане свинья от пиратов, в другом записка от них же. Но она сидела с милым лицом, строя из себя матухари, а внутри все обмирало от страха, ведь в карманах по гранате, и неизвестно, что там с чекой, вылезет или пронесет. Еще сложнее оказалось не ерзать, не тянуться к молнии, не грызть ногти, не кусать губы. Словом, тяжела жизнь шпиона. Помойка отменялась, чтение полученного послания тоже, как минимум до дворца. «А меня капитан похвалил!» Совёнок весь светился, и Юля мгновенно отбросила собственные проблемы. Гордость за подопечного заставила ощутить себя педагогом с большой буквы. Какой ты молодец! Успех надо было закрепить. И за что такие милости? Я спросил: правда ли, что на корабле гальюн всегда ставят на носу? И почему? Юля кашлянула, поймала насмешку в глазах четвёртого. Вскипело Пусть про гальюн, но спросил, не постеснялся. Впрочем, статус себе понизила до курицы на сетке. «И что?» — ответил капитан. Не среагировала девушка на насмешку. «Он сказал, у меня пытливый ум, и повелел отвезти на нос. Ответ приказал найти самому, дав подсказку, что все зависит от хода корабля. И я догадался». Альгара почти разрывала от гордости. «Все потому...» что корабль идёт галсами, а не прямо по ветру. Отсюда и гальюн. Шестой действительно молодец. От неожиданной похвалы Фильярга опешили все, Юля больше всех, так как считала, что старший брат вообще не способен на похвалу. И капитану Фараю он понравился. Отец остался доволен. Просил передать вам свою благодарность, Юля. Интересно, подумала девушка. Если я прямо сейчас признаюсь, благодарности его величества хватит покрыть сговор с пиратами, и сама же отмила это предложение. Не стоит рисковать. Благодарность уже вынесли, а выговор нет. Да и первые дни важны для репутации. А какая репутация после такого? Передайте его величеству, что заслуги Алььерга принадлежат только ему. Фильерг вскинул брови, принимая ответ. Вот так. Пусть знает Хлявы ей не надо. Юлия. Фильерк придержал её за руку на выходе из портала. Я хотел бы вас видеть сегодня за ужином вместе с Альгаром. Смотрю, вы предпочли собственные наряды, но прошу к ужину выбрать платье из прислонного. Мысли Юли были полностью поглощены тем, что активно шебаршилось в кармане, а потому смысл фразы до неё дошёл не сразу. Прислонного Переспросила она: "Вам утром доставили наряды?" Терпеливо пояснил его высочество. И Юля припомнила оживлённый марш тапунов, пока они завтракали в столовой. Вот только шкафы девушка не проверила. "М-м, да. Не зачёт. Обязательно что-нибудь подберу. Спасибо за заботу", пообещала она, поблагодарив его. Юля бы сейчас что угодно наобещала четвёртому, лишь бы отвязаться. Последние полчаса пиратской свинье наскучило сидеть в кармане, и она активно скреблась, заставляя девушку обливаться холодным потом. И что тебе не хватает, сволочь? думала Юля, стараясь не ерзать на сиденье. Щель для воздуха есть, всё остальное извини по прибытии. Попробуешь нагадить, удавлю. Она плотно закрыла дверь в комнаты. еще и стулом подперла, пока деть бегал по этажам, пристраивая ракушку. Достала записку, развернула, застонала от бессилия. Нет, а что она хотела, когда ей Эфон название судна читал? Надеялась, это был токийский язык, а с ракханским все будет по-другому, что ей в мозг не просто перевод загрузили, а еще и алфавит с грамматикой туда доставили. Наивность. И вот не хотела, а без совенка никуда. Ольгар, можно тебя на секунду? Прочтёшь? Деть наморщив лоб, записку прочитал. Причём сначала про себя, потом вслух. "Достойная смена у третьего растёт. В 5 у большого фонтана. Тебя кто-то пригласил?" спросил он, хмурясь. "Ещё и четвёртого за поезд заткнёт". "Это шутка", невесело улыбнулась Юля. "Но боюсь, не смешная". "Ага, в 5 у фонтана". в 7 ужин. Плотный график. Дальше была практически подготовка к антитеррористической операции. Уходить наверх Ольгар отказался, лишь отступил к ступеням лестницы, пообещав, если что, вольжгасом на второй этаж и закрыться у себя в комнате. Юлия потянула молнию на кармане, растопырила, заглянула. Темно. Науму приходила картина с коброй, и лезть голой рукой категорически не хотелось. Так что совёнок по её просьбе принёс перчатки. Она медленно засунула руку в карман, ощущая себя идиоткой. Юлия нащупала кого-то, скрутившегося в твёрдый шар, обхватила пальцами. Шар дрогнул, фыркнул, она чуть не выпустила его из пальцев, но всё же вытащила пиратскую свинью на свет. "Подложили, так подложили", пробормотала Юлия, разглядывая небольшое, тёмно-серого цвета В жёстком панцире животное. Шар стал медленно раскручиваться. Сначала показался крошечный чёрный пятачок. Юля затаила дыхание, и шар осмелел. Следом из центра вынырнула острая мордочка, покрытая серой кожей, тёмные глазки, ушки-локаторы, и последними показались крошечные с розовыми пяточками лапки и внушительными для такого тела когтками. Свинка взмахнула ими в воздухе, качнулась и вдруг сладко, даловая язычка и белых зубок, зевнула. Какая прелесть, искренне восхитилась Юля. Она опустила живность на столик, та ловко перевернулась, принявшись обнюхивать новое место. Что это? спросил Олгар, успевши близко подобраться, несмотря на запрет. Ты не знаешь? удивилась девушка и деть покачал головой. Юля задумалась, что за экзотическую свинью в панцире им подложили, если даже совёнок о ней ничего не слышал. Нужна информация, вздохнула она и предложила. Идём в библиотеку. Пиратку, как назвали подкидыша, поместили в коробку, оставив внутри ложку с водой. Закрыли в учебной комнате, сами отправились в библиотеку. Добирались на своих двоих, так как царство книг обходила в перечень запрещённых к перемещению зон. Зато на пространстве здесь не экономили. Уносились вверх полки с книгами. Сквозь огромный купол на пол падали солнечные лучи. Вдоль шкафов плавали световые шары, подсвечивая корешки. Мягкие кресла с подставками для ног, стулья и столы были щедро разбросаны по залу. А ещё здесь стояла оглушительная тишина. Юля растерянно оглядела бесконечные книжные полки. И как здесь найти нужное, добавок человеку, который не умеет читать? "Аль, могу я доверить тебе секрет?" склонилась она к детю. "Безусловно", солидно кивнул ребёнок, явно кому-то подражая. "Я не умею читать по-ракхански". Совёнок посмотрел на неё удивлённо. "Конечно, не умеешь. Все чужаки не умеют". «Что в этом секретного?» «Но ты мне поможешь, научишь читать, только так, чтобы об этом никто не узнал, хорошо?» Альгарс согласился не сразу. Сначала он обдумал предложение. Юля умилилась в появившейся серьезности ребенка. Затем кивнул. «Хорошо, тогда возьмем еще и букварь». Девушка похвалила себя. Учительство способствует повышению уровня самооценки и еще больше сблизит ее с совенком. С книгами им все же помогли. Словно из пустоты появился сухонький старичок, быстро выспросил о проблеме, предупредил о соблюдении тишины и отправил за стол, куда сами собой начали падать с полок книги про животных. Большинство было оснащено магическими картинками. Это когда вальшгаз на рисунке не просто вырастает в объемную фигурку, а еще и шипит, точно живой. Юля проглядывала картинки, Аль читал вслух подписи к некоторым из них, демонстрируя самых интересных. Местная зверёю здесь слабо напоминала земное, хоть и встречались похожие экземпляры. "Нашёл!" воскликнул Аль. Юля отложила свою книгу, заглянула через плечо. "Действительно пиратка", совёнок зачитал. "Наутилус панцирный, ареал проживания" южной и центральной части, всеяден, но предпочитает фрукты и живых насекомых. Для приманивания самок используют жидкость из-под хвостовых желез. Из-за редкого вещества, содержащегося в ней, находится на грани исчезновения. Для людей вещество является мощным природным афродизиаком, действует только на мужчин, усиливает активность, позволяя приласкать десяток женщин за одну ночь. Достаточно скрипнула зубами Юлия, отбирая книгу у подопечного. Удружили пираты, ничего не скажешь. Афродизиаком, видите ли, понадобился. Своих селёнок не хватает. Ах да, изнасилованная города. Такие подвиги точно требуют подпитки. Чтоб у них там всё отсохло. Интересно, кого они собрались впечатлять в Асмосе или решили пойти на берег к девочкам, а там надо репутацию поддержать. и всех девиц в борделе перепробовать. Детский сад в тельняшках. Хотя нет, вместо тельняшек тут жилеты. Юль, там ещё было написано, что получить жидкость очень просто. Надо лишь загнуть на утилусу хвост вверх, а ещё животное запрещено держать дома, погрустнел Аль. Ничего, никому мы загибать не будем, отрезала Юля. Обойдутся, горе любовники, собственными силами. А пиратка оказалась пиратом. Занятно. А что значит приласкать женщину? Внезапно спросил деть, когда Юля уже понадеялась, что пронесло. И ответить правду нельзя, ведь непонятно, говорят ли местные о сексе. И не ответить нельзя, так как честность — главный аргумент доверия. Тебе нравится, когда я глажу тебя по волосам, чешу спинку? Савенок кивнул. Так и мужчинам нравится гладить женщин. А некоторым хочется переглядеть, как можно больше. Безудержный секс приводит к большим проблемам со здоровьем, и надо бы намекнуть товарищам, насколько сильно они неправы. Вот и пьют всякую гадость, чтобы хватило сил на всю ночь. Но на этих дядей лучше не равняться. Помнишь, я рассказывала про принцессу, рыцаря и дракона? Так вот, эти дяди не нашли свою принцессу, оттого и маются дурью. «Еще и других вовлекают. Это надо же, природный афродизиак подкинуть в карман!» «А-а-а!» — понимающий кивнул Аль. «Это как четвертый тебя гладит, когда думает, что я не вижу!» «Что?» — вспыхнула Юля, и сверху громыхнула. «Тишина! Ничего он меня не гладит!» — прошепела она, понизив голос. «Тебе показалось!» «И не показалось!» — заупрямился деть. «Тихо!» Четвёртый хороший. Пусть хороший, не стала спорить Юля. Но у нас с тобой сейчас запрещённа живность в комнатах. Подумай, что сделает этот хороший, когда узнает об этом? К себе они возвращались молча, каждый думал о своём. Совёнок нёс подмышкой букварь, но Юля чувствовала, что до занятий они сегодня не доберутся. Так и становишься заговорчиком, размышляла она. Сначала прячешь у себя запрещённую живость, вступаешь в сговор с разграждёнными и новогосударства, а там и до антиправительственной деятельности недалеко. Интересно, есть ли здесь статья за экстремизм? И не погречилось ли она с посылом морских товарищей в пешее сухопутное путешествие? Понятно, что не просило ничего подбрасывать, но вряд ли Нутилус стоит копейки, и если сравнивать с той же Виагрой, совсем ни копейки. И не получится ли так что уйдя в отказ, она навлечёт на себя ещё большие неприятности. Это как на земле подбросили наркоту, ты её случайно уничтожил, а деньги вернуть всё равно должен. Юлия представила демонстрацию протеста под окнами с лозунгами вернуть Нутилуса. Нет, пираты не идиоты, открыто действовать не станут, но травить жизнь могут попытаться. Идти на поклон к высочеству и жаловаться им не хотелось, потому как по клом будет иллюстрация к их картине мира о слабой и беспомощной женщине, а Юле хотелось пусть будет доказать на собственном примере, продемонстрировать, что женщина может решить всё сама. Ладно, почти всё. И пока угрозы совёнку нет, она не станет обращаться за помощью. В голове кусочек за кусочком складывался план пиратки, оказавшийся пиратом, всё же придётся поработать. Для начала Юльра добыло фрукты, выловило в коридоре на их этаже слугу и озадачило тем, что его высочеству для здорового питания требуются свежие фрукты и поскорее. С фруктами принесли обед или к обеду присовокупили фрукты. К счастью, седьмая не почтила на этот раз их своим царским присутствием. Пусть Юлюс не дала любопытства, пришлись ли стринги ко двору, но она была слишком взвинчена, чтобы поддерживать светский разговор. Пирата накормили, сделали гнездо из порванного платка и бумажных нарезок. Но это временное решение. Живности нужна нормальная клетка. Юля достала пластиковую пробирку из набора «Юный химик», который был куплен Алю на вырост. Обожравшийся фруктов зверек сладко дрых. И девушка сомневалась, что он сейчас в состоянии свернуться в шар с таким-то раздувшимся животом. Прежние хозяева, похоже, не слишком заботились о кормёжке животного. Уж больно голодно, он набрасывался на еду. Железа была одна и находилась примерно в середине хвоста. Юля поставила пробирку, отогнула хвост. Внутрь ударила молочно-белая струя. И комнату наполнил аромат забродивших яблок. Чистый сидр, подумала девушка, принюхиваясь. Зверёк всхрапнул, но так и не проснулся, только перевернулся на другой бок. Первый этап завершён, мысленно поставила галочку Юля, затыкая пробирку крышкой. Теперь осталось сущей мелочь: выбраться в город и обменять пробирку на разрешение оставить пирата себе. отдавать этим растяпам в жилетах вымирающее животное не хотелось пробирку отдавать тоже но это она решит на месте около двери в комнате третьего юля притормозила запоздало подумав что принца там может не быть однако повезло на стук послышался звук шагов дверь открылась и третий удивлённо вскинул брови что-то случилось юля нет нет ничего У меня к вам просьба. Если вы не слишком заняты, можете выделить нам сопровождающего. Я кое-что забыла взять из дому. Хотела пройтись по магазинам и купить. По магазинам. Понимающий кивнул его высочество и неожиданно предложил: "А давайте я сам составлю вам компанию". Идея прогуляться по городу мгновенно превратилась в квест: избежать ареста, сбросить хвост и не провалить явку. Надо ли говорить, что пробирка в кармане казалась жгло кожу даже сквозь ткань? Прекрасная идея. Юлия искренне надеялась, что улыбка смогла перебить кислое выражение лица. Но мне неудобно отрывать вас от дел. Я только буду рад отдохнуть, тем более в такой прекрасной компании. И мужчина одарил её многозначительным взглядом. Чувство, что она в шаге от провала, заставляло нервничать. ронять вещи, путать завязки. Местная одежда и так была непроста, а сейчас казалась верхом издевательства. Но всё же юбка со сложным поясом ей покорилась. Жилет, блузка, подбитая мехом накидка с капюшоном. Юля решила максимально не выделяться из толпы местных. Волосы убрала в кичку. Есть пожелания, куда бы вы хотели отправиться? уточнил его высочество. занимая в повозке место напротив. Юля пожала плечами, а вот Савенок неожиданно пришел ей на помощь. — Думаю, площадь Большого Фонтана подойдет. Слышал, там есть какие угодно лавки. Третий возражать не стал. Они остановились за пару улиц до площади. Юля старательно вертела головой, выискивая охрану его высочества, но никого подозрительного не заметила. Вспомнила, что с их отношением к столпам Охраны может и не быть. Харт быстро провёл мастер-класс по местным деньгам. Дальше она под его руководством купила сладостей, засахаренных фруктов на палочках. Потом были крошечные булочки, умопомрачительно пахнущие чем-то сладким. Около уличных магов и иллюзионистов они зависли надолго, и Юля спорила до хрипоты, что их телевизионное шоу круче, потому что не просвечивают Еще и с озвучкой. В небольшой кафешке они пили горячий, пряно-острый напиток со взбитым кремом и говорили обо всем. Даже о пиратах. «Вижу, вы заметили их примечательную внешность», — принялся рассказывать третий. Эта история началась давно. В морях токийского архипелага обитают очень интересные и весьма опасные существа. Посмотрите потом картинки. Впечатляет, знаете ли. Таицы им поклоняются, почитают за младших братьев, приносят жертвы, отдавая десятую часть улова. Взамен ульхи не трогают их корабли, разрешая ходить по внутренним морям и ловить рыбу. Но тело смертильно или тяжело больного человека является для них чем-то вроде наркотика. Если такой человек оказывается на борту, Ульхи обязательно атакуют. Напав и отведав наркотик, впадают в транс и убивают всех подряд. Были случаи, когда целые команды погибали из-за одного больного. Тогда и появилась традиция выходить в море лишь молодым и здоровым. Ну а красота? Такиецы верят, что симпатичная внешность своего рода оберег от ульхов. Поэтому в жен берут самых красивых женщин. Так они на самом деле пираты. спросила Юлия, пребывая в шоке от верований товарищей исповедителя, то есть внешность плейбоев результат длительной селекции. С другой стороны, Европа вон сколько лет своих красавец на кострах сжигала, а результат до сих пор, хмм, проблема на лицо. Почему бы не быть и обратному процессу? Конечно, они ведь крадут женщин, пожал плечами Харт. Юлия спорить не стала. Какая разница, что воровать: женщин, золото, товары и на кого нападать? Зато теперь понятно, что слухи об изнасилованных городах защита от похищений. Ведь если объявить горожанам, что в порт пришёл корабль с красавчиками и объявлен набор жён, это сколько дур сбежится. А так в страхе по подвалам сидеть будут. Они вышли под вечернее небо, и совёнок успел шепнуть, что пора. Адреналин хлынул по нервам, заставляя остро ощутить вкус авантюры. Да что со мной происходит? рассердилась девушка. С каких пор она ведёт себя словно ребёнок? Юля поймала взгляд Аля, в котором точно в зеркале отражались эмоции, что овладели ею, и холод осознания, что она попала в ловушку связи Ассар подопечной, пополз мурашками по спине. Зато мозги, наконец, вспомнили, сколько им лет и кто тут старший, спохватились и признали, что позволили ввязать себя в дурацкую затею. «Да-а-а», — мысленно протянула Юля, «да воспитывалась настолько, что сама впала в детство. И что дальше? Казаки-разбойники, грабеж местных садов и уход в ночное, и не пора ли вместо платьев покупать машинки, джинсы и футболку с Алисой?» И Юля с ужасом поняла, что на самом деле хочет такую футболку. Япона-мать! Ни одного приличного слова в голове. И если уж быть последовательной, то желание выяснить правду, как и помощь вымирающему виду виагры, в сегодняшней вылазке отнюдь не главное. Верховодит всем жажда приключений. Чем круче, тем лучше. Ну а причина столь странных для взрослой тетеньки желаний стояла рядом. и с восторгом воплощала в жизнь план по облапошиванию старшего брата. "Харт, давай отпустим Юлю пройтись по магазинам, а ты отведёшь меня в зоолавку. Вон она, на той стороне". "Маленький махинатор", воскликнула Юля. Но жаловаться можно было только на себя. Сама придумала, сама сделала. Савёнок лишь оказал посильную помощь, да активно транслировал желание. И ведь не обвинишь его в этом. Надо срочно поговорить с четвёртым о занятиях и блокировке. Отличная идея, поддержал третий и спросил: "Вам полчаса хватит? Мы подождём вас здесь". Он кивнул на яркую вывеску, на которой были изображены животные и птицы. На площадь она всё же пошла, хотя бы ради поддержания легенды. Полюбовалась на фонтан, действительно большой, струи воды заворачивались вокруг оси. изображая гигантский водяной волчок. Прохожих от брызг защищал невидимый воздушный щит, присутствие которого выдавали капли, стекающие вниз. А ещё в завораживающих в своём движении водяных струях блестели солнечные лучи. Хвостом жарптицы мимо равнодушно ходили люди. Никто не стоял в немом восхищении около этого чуда. Никто не фотографировал и не делал селфи. Юля пообещала себе прийти сюда еще раз, чтобы исправить чудовищную несправедливость. «Подайте милость, добрая госпожа!» Гнусава протянули у самых ног. Девушка опустила взгляд. Рядом с ней на коленях стоял настоящий бродяжка в рваной рубашке, черной повязке на глазу, грязных штанах. По прошайкам у Юли было сложное отношение, Но милостыню она всё же давала, когда интуиция шептала, что беда у человека настоящая, а не придуманная ради наживы. Здесь интуиция не шептала, а вопила, что этот человек больше смахивает на пирата, а не на нищего. "И что хочешь, уважаемый?" спросила она, заломив бровь. Взгляд прошёлся по толпе, выцепив ещё пару знакомых смазливых рож. Прикрытие было идеальным. А главное, не вызывало подозрений, и можно было спокойно поговорить. Нищий понял, что раскрыт, и заискивающе заулыбался. Так нам своё вернуть, чужого не надо. Слышать из уст пирата чужого не надо, было смешно. У нас говорят, что упало, то пропало. Пожала плечами Юля. Так это, облизал губы мужчина. Зачем тогда пришла? Вопрос был справедлив. Любопытство замучило. Зачем молодым мужикам такая экзотика? Действительно интересно зачем. Проблем со здоровьем у них точно нет. Не для борделя же им в самом деле живая Виагра. «Дура!» — сплюнул на мостовую пират. «Не для себя, для капитана!» Юля вскинула брови. Неожиданно. «И это не то, о чем ты подумала!» — засопел. покраснев в бодряге, ольхом и он целованный, поняла, алкоголь на него не действует, а у него день рождения завтра. Ну сама посуди, какой праздник, если даже напиться не можешь. Вот и хотели сделать сюрприз. И пират с тоской глянул в сторону порта. Юля зависла, обдумывая: неужели команда решила споить капитана? Причём тайком. Занятно у них подарки. но сама уже смирилась с ситуацией. «То есть на него эта дрянь как алкоголь действует?» «Дошло!» — проворчал мужчина. «Меня, кстати, старшой кличут». «Юля!» — машинально представилась девушка. «А ты, я смотрю, не местная!» — заинтересовался он. «Не твое дело!» — отрезала Юля. «Вот только связей среди пиратов ей не хватает. Хотя, если второй с ними дружен...» «Ладно, должен будешь!» Протянула она пробирку. Крышка просто вытаскивается, как пробка. Старшой тут же потянул ее на себя, вытащил, принюхался и расплылся в блаженной улыбке. — Оно! Вот спасибо! А с тобой приятно иметь дело. Не заносчивая, как остальные душевные ваши женщины. Про долг не забуду. Обращайся. И сдернул с шеи веревку с когтем какого-то животного. Любому из наших отдай не откажет. Юлия приняла коготь, зажала в ладони и поспешила попрощаться. По пути заглянула в какую-то лавку, купила что-то непонятное, попросила завернуть в бумагу. Их высочество застало за разглядыванием гигантской многоножки, дрыгнущей в стеклянном аквариуме. Третий встретил её острым инквизиторским взглядом. от которого в юлиной голове запалошно заметались мысли о провале. Но сдачу явок у неё не попросили, на славянский шкаф не намекнули, и она сделала вид, что всё хорошо. И вот, например, многоножка гораздо больше заслуживает внимания, чем какая-то мелкая жертва пиратских махинаций.